Цирк смерти. Автор Сергей Зимин. Ссылка в описании. Был один тихий и спокойный городок, в котором любое маломальски интересное событие обсуждалось годами. Одним из таких событий стал приезд бродячего цирка. За одну ночь весь город был обклеен и обвешан листовками и плакатами с громкой и яркой рекламой циркового шоу. Там было написано, что зрителей ждет что-то новое и необычное со смертельными номерами и захватывающим участием в шоу. Также в рекламе было указано, что билетов очень мало, однако четкое количество не называлось. Конечно же, горожане, отправившиеся с утра на работу, очень заинтересовались яркими плакатами и тут же принялись обсуждать пойдут ли они и строить предположение что там такого могут показать желающих посетить такое необычное мероприятие оказалось немало среди таких была и семья смирновых самая обычная семья из четырех человек родители и два сына 14 и 6 лет соответственно Прямо с утра отец, шедший на работу, только завидев яркие рекламы, кинулся за билетами. Мальчишки были в неописуемом восторге и тут же начали хвастаться своим друзьям во дворе, что пойдут в бродячий цирк. Они не переставали говорить об этом до самого дня представления. Отец был необычайно горд собой, что смог достать билеты, ведь его коллеги, пришедшие в указанную кассу на следующий день, уже не смогли купить билеты. И вот в назначенный день Смирновы отправились в бродячий цирк, который расположился на большом пустыре на окраине города. Еще только подъезжая к месту, Николай увидел большой яркий шатер, растянутый прямо посреди пустыря. На парковке было немало машин. Найдя свободное место, семья отправилась ко входу. Все вокруг так и пестрило в глазах. Яркие одежды актеров, раскладные столы с сувенирами и какими-то безделушками. Животные, одетые в смешные костюмы, с которыми можно было сфотографироваться за небольшие деньги. Все это бросалось в глаза и отвлекало внимание людей. Дети сразу же начали просить то одно, то другое, и родители разделились, желая порадовать сразу обоих. Перед входом в шатер стоял веселый клоун с ярким мешком в руках. Когда семья подошла к нему, он проверил их билеты и попросил сдать мобильные телефоны. Эта просьба удивила Смирновых, но актер объяснил, что свет от экранов будет мешать делать трюки. А от вспышек при фото звери начинают нервничать. Делать было нечего, и все четыре телефона попали в мешок. Масленно улыбаясь, клоун пообещал вернуть их сразу по окончании представления. После чего клоун провел семью внутрь шатра. Там было очень темно, настолько, что Смирновым пришлось взяться за руки и идти к своим местам под сопровождением артиста. Когда они сели, Шут удалился на свое законное место. Около минуты все было тихо, а потом яркий свет слепивший глаза осветил манеж. Посреди него стояла молодая красивая девушка в очень элегантном наряде. Она говорила громким, ясным, мелодичным голосом. Ее было прекрасно слышно всем зрителям. Уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в нашем бродячем цирке, или цирке уродов, как еще нас называют. Сегодня вы увидите умопомрачительные, смертельные номера. Приятного вам просмотра! Произнесла девушка речь, после чего удалилась со сцены. Николай огляделся и увидел, что практически все места в зале заняты. Первой на сцену вышла маленькая девочка. С виду в ней не было ничего необычного. Голос девушки из-за кулис представил ее как «летающую Мари. Девушка, дойдя до середины сцены, остановилась и отвязала свои ботинки. Как только последний тяжелый сапог упал с ее ноги, она стала очень грациозно и плавно подниматься под купол. При этом Смирновы понимали, что она привязана к канату, но они так и не смогли рассмотреть никаких веревок, канатов или страховок. Девушка поднялась под самый купол и, схватившись там за натянутый канат, перевернулась вниз головой. Теперь она, как акробат, продвигалась с одной стороны арены на другую, с тем лишь отличием, что она делала это на руках, а не на ногах. Зал аплодировал и смеялся. Кто-то свистел каждый раз, когда девушка совершала новый акробатический трюк. Зрители охали и вскрикивали. Это зрелище заворожило семью, и они с нетерпением ждали продолжения. Вторым номером выступал молодой мужчина. Он был очень худ, и, казалось, любой порыв ветра снесет его с ног. Однако ведущая утверждала, что этот юноша может поднимать огромный вес. Все затаили дыхание. Парень действительно тягал на сцене камни, гири и передвигал зубами машину. Но все понимали, что это всего лишь бутафория, и когда один из зрителей крикнул «Это все подстроено!» Ведущая вновь вышла на сцену и предложила мужчине поучаствовать в шоу. Он с радостью согласился и с готовностью вышел на арену. Хрупкий на вид паренек поменялся в лице и с выражением какого-то странного удовлетворения подошел к крупному мужчине раза в три больше его и легко, как пушинку, поднял на руки, после чего несколько раз прокрутил и силой бросил на землю. Зал Ахну. Николаю даже почудился треск костей. Однако ведущая с улыбкой объяснила, что это всего лишь постановка, и мужчина-зритель скоро сам выступит со своим номером. Все зааплодировали и с нетерпением ждали продолжения. Третьим на сцену вывели огромного волка, размером разов в 5, превышающим обычного лесного жителя. Ведущая из-за кулис объяснила, что это... Настоящий оборотень или, как правило, их называть Вервольф. И действительно, не успели зрители моргнуть, как волк превратился в самого обычного смуглого мужчину. Индейца, судя по внешности. Все были удивлены, и под громкие аплодисменты Смирновы переговаривались, стараясь понять, как им удалось всех одурачить. Семье очень нравилось представление, ничего подобного они никогда не видели. Все было очень реалистично и жизненно. После оборотня на сцену вынесли какой-то огромный бассейн. Он был весь заполнен чем-то черным. Лишь присмотревшись, Николай понял, что бассейн полон змей по виду похожих на гадюк. Девушка-ведущая предложила кому-то из зрителей поучаствовать в фокусе, а заодно и порадовать остальную публику. Вызвался Николай и под громкие аплодисменты отправился на сцену. На какое-то время его увели за кулисы, а потом вывезли клетку, в которой сидел Николай. Под соответствующую музыку Николая в клетке опустили в бассейн со змеями. Он оказался настолько глубоким, что клетка ушла полностью. Спустя минуту мучительного и тревожного ожидания клетку подняли. Но она оказалась пустой. Причем дверь ее все так же была закрыта на массивный замок. Зрители ликовали и радовались, считая, что Коля просто вылез из нее и теперь сидит где-то за кулисами. Марина, Алеша и Серега хлопали громче всех, гордые за своего отца и его смелость. Представление продолжалось, а глава семейства все еще не появился из-за кулис. Марина уже начала переживать, почему мужа так долго нету. Но в зале было очень темно, да и оставить детей одних она не могла. Так что ей ничего не оставалось, как дожидаться мужа в зрительном зале. Представление шло дальше, и с каждым номером становилось все страшнее и кровожаднее. На глазах Марины несколько людей разорвало какое-то животное, похожее одновременно на кошку и на человека. Это была женщина, очень высокая, только вместо рук и ног у нее были самые настоящие лапы. А голова была покрыта шерстью, как у настоящей кошки. Вся она была волосатая, а из середины спины торчал длинный пушистый хвост. Им она могла хватать своих жертв и обвивая их ломать им кости. Младший сын Смирновых Сережи испугался, заплакал, когда женщина-кошка перегрызла горло одному из зрителей-добровольцев. Фонтан ярко-алой крови брызнул из шеи во все стороны. Мария принялась успокаивать сына и объяснять, что это все постановка, и на самом деле с людьми все хорошо. Хотя в эти слова она уже сама не особо-то верила. Ей хотелось как можно скорее покинуть это странное и пугающее место. Но она не могла покинуть цирк без мужа. Марина стала постоянно оглядываться и искать глазами его фигуру. Однако в такой темноте рассмотреть что-либо было абсолютно невозможно. Старший сын Лёша получал явное удовольствие от просмотра. Он смеялся над братом и обзывая его маленьким при каждом удобном случае. Лёша понимал, что это всего лишь просто игра, и поэтому хохотал и аплодировал, когда каким-то добровольцам один за другим втыкали кинжалы в тело, а те отчаянно кричали и молили о пощаде. У Марины стали сдавать нервы. Теперь она сидела, прижав к себе Серёжу, и постоянно шептала ему на ухо. «Всё хорошо. Всё это понарошку». А у самой женщины по щекам текли слезы, и ей было очень страшно. Она понимала, что тут творится что-то плохое и страшное. Марина постаралась уговорить Лешу уйти из представления даже без Николая. Хотела подождать его на улице, но однако старший сын наотрез отказался куда-либо идти и продолжал с жадным интересом наблюдать за происходящим. Когда ведущий в очередной раз попросил добровольца для номера, Алёша вскочил с места и громче всех попросил выбрать его. Так и произошло. Парень гордо вышел на сцену, а Марина неожиданно для себя поняла, что это конец. Конец всего её семье, её сына и её жизни. Она закрыла лицо руками и зарыдала, ещё не зная, что будет дальше. А тем временем к парню на сцену вышла молодая и красивая девушка в голубом платье с красивым бантом на голове. Все застыли, пытаясь понять, что же странного может быть в этой девчушке с такими милыми ямочками на щеках. Ответ не заставил себя долго ждать. Лёше принесли поднос с едой и попросили покормить девочку. Однако ртов у неё оказалось Два. Один располагался, как и у всех, на лице и был совершенно обычным. А вот второй... Второй находился у неё на спине. Платье расстегнули, и перед зрителями открылась голая спина девушки, и на ней красовался огромный рот с кривыми, острыми зубами. Она его распахнула, и Лёша, явно довольный собой, поднес к нему кусок сырого мяса на длинной палке. Рот полезал угощением языком раздвоенным на конце, а потом с удовольствием принялся жевать. Так продолжалось, пока блюдо не опустело полностью. После того, как девчушка не получила очередной порции мяса, она издав дикий рев кинулась на Лешу. Парень даже не успел ничего предпринять, как девушка... Своим страшным ртом начала его грызть, вырывая куски мяса и разматывая кишки по полу. При этом ее нормальное лицо оставалось совершенно неподвижным, а рот, рот растягивался в приятной, удовлетворенной улыбке. Мария рыдала и не могла поверить во все происходящее. Сережа был крепко прижат к ее груди и мог лишь слышать крики брата, не видя, что именно происходит среди гостей прошелся шепот многим показалось что это уже чересчур люди начали переговариваться и шептаться кто-то встал со своих мест намереваясь уйти как тут неожиданно на манеж вышла ведущая а за ней все актеры выступавшие сегодня среди них марина не разглядела ни одного добровольца девушка объявила Ну, а на этом наше представление подошло к концу. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Все люди, выступавшие сегодня, являются немного необычными. Все трюки реальны и выполнены без обмана. Единственная наша тайна состоит в том, что мы все очень любим человеческое мясо. Спасибо, что пришли на наше шоу. Никто из зрителей еще не успел ничего предпринять и сообразить, как свет погас и все помещение погрузилось в полную темноту. Началась паника и давка. Люди кричали, бегали, падали, спотыкались. Марина же сидела, прижимая к груди Сережу и беззвучно плакала. Она слышала стоны и мольбы людей рядом и надеялась, что монстры не заметят ее с сыном. Когда все немного поутихло, и женщина уже понадеялась, что ей повезло. Она хотела было выбраться с сыном на руках. Как вдруг под куполом загорелся прожектор и стал обшаривать помещение в поисках выживших. Марина судорожно пыталась придумать, куда ей спрятаться, но не смогла. Картины, высвеченные прожектором, поражали ее. Она видела гору трупов посреди манежа. Вокруг них, как сервятники, кружили актеры и звери, поедая и расчленяя людей. Кровь толстым слоем покрывала пол, и все стены шатра были забрызганы наполовину высоты. Последнее, что Марина видела в своей жизни – яркий свет прожектора. И милое личико ведущие шоу, нависшее над ней с сыном. Оказывается, девушка обладала тремя парами рук и с легкостью удерживала Марину на расстоянии, пока другой парой разрывала и поедала ее сына. Город был взбудоражен пропажей сорока человек. Все они ходили в бродячий цирк и все пропали без вести. Однако уже на следующее утро ни цирка, ни плакатов, ни листовок, ни билетной кассы ничего этого не было. Никаких следов приезжавшего цирка не было и на пустыре, где, по словам друзей и родственников пропавших, должно было быть представление. Телефоны пропавших не отвечали, а машины находили то тут, то там в радиусе ста километров от города. Однако, без владельцев и каких-либо улик. Тем временем, на другом конце страны, в городе Александровка, появились рекламные листовки бродячего цирка, обещающего...